Глава четвертая. «А, это вы!» – проговорил герцог, глянув на меня мельком, после чего вернулся к изучению какого-то документа. «Присаживайтесь, разговор будет долгий». Не отвлекаясь от документа, показал он мне на вновь появившийся из ниоткуда стул. Что-то мне не очень нравится его тон. Неужели все мои опасения сейчас подтвердятся?» «Как я понял из нашего утреннего разговора, вы не горите желанием здесь оставаться. Так?» – внимательно посмотрел он на меня. «Именно так. Не стала отпираться от очевидных вещей я. Я прочитала в правилах, что если девушка не проходит какое-то испытание, то ее могут вернуть домой. Это так?» В душе расцветала надежда. «Да, такое действительно возможно». Но ведь моим родным стерли память. Неужели они меня так и не вспомнят? Видно, все же не дочитали до конца. Я потупила глазки, подтверждая его слова. Так и думал. Усмехнулся мужчина. В случае возвращения девушек в их миры, все заклинания, наложенные на их близких, снимаются. Неужели мне все же не придется здесь оставаться? Все, что надо теперь сделать... Но, боюсь, у меня для вас плохая новость. «Я похолодела. Вы не сможете вернуться в ваш мир. По крайней мере, не при таких обстоятельствах. Мне жаль». «Но... но как? Почему?» Непонимающе смотрела я на мужчину. А внутри начинал подниматься ураган из всех возможных эмоций, которые переполняли меня в данную минуту. «Не стоит нервничать, леди Таисия. Успокойтесь». Он протянул мне стакан воды, который я тут же осушила. «Я прекрасно понимаю ваше состояние и представляю, что вы чувствуете, находясь здесь, в неизвестном вам мире. Поверьте, наши ученые непременно попытаются найти выход. Но пока им удалось только установить, что ваш мир является закрытым, да еще и лишенным магии, а это затрудняет обратный переход». «Но ведь ваш помощник каким-то образом смог попасть ко мне, чтобы забрать меня сюда. Почему я не могу так же?» Мой помощник перемещался с помощью кристалла душ. И? Ну же, дай мне надежду. С помощью него такое возможно сделать только один раз. И только для того, чтобы доставить выбранную кандидатку. Грустно посмотрел на меня герцог. И что же мне делать? Пока просто участвовать в отборе. И стараться не уйти с него раньше, чем решится проблема. А? И чем это мой уход с этой эстафеты за принцем может помешать? «Если вы покинете отбор, то вам наверняка дадут здесь титул, а он дается с занесением вашей ауры в защиту мира. И если это произойдет, то обратный путь вам будет уже закрыт однозначно». «Как долго ученые будут все изучать?» Немного успокоившись, задала я интересующий меня вопрос. «Не могу сказать точно». Но как только будет хоть что-то известно, не переживайте. Я сразу же дам вам знать. А пока могу дать лишь один совет. Я с интересом посмотрела на него. Попробуйте немного расслабиться и просто наслаждайтесь временем, которое проведете здесь. Считайте это маленьким отпуском. Легко ему говорить «отпуск». «Ничего, что у меня там есть свои дела, учеба, работа. Там мама с братом». Хоть с матерью у меня отношения не очень, сейчас поняла, что по ней тоже скучала. Друг мой тоже там. Не этот напыщенный принц, который привык получать все на блюдечке. А милый, веселый парень, с которым меня связывают много интересных и смешных историй. А они мне говорят «Расслабься». Да там же вся моя жизнь. Как же я устала от всего этого. Может, и правда стоит немного отпустить ситуацию» и она сама разрешится быстрее, чем я успею заметить. «Об этом стоит подумать», — решила я некоторое время спустя. И, наконец, забравшись в самую мягкую кровать на свете, улетела в сновидение, где каждая деталь напоминала мне о доме. «Я правильно все сделал?» «Да, ты все сделал как нужно». Из тени вышло новое действующее лицо. В черном плаще и с капюшоном на голове. Лицо скрывала изящная черная маска с серебряными вставками. Она же изменяла и голос незнакомца. «Но вы же понимаете, что долго я не смогу это скрывать». «Ничего, думаю, что это и не понадобится. Тем более, ты частично сказал правду. Так что ничего страшного не случится, если она что-то выяснит». «Она понравилась хранителю библиотеки». «Да знаю уже». «Ну и я не обы кто, так что если он хочет остаться здесь, будет выполнять то, о чем его пока еще просят». «Понял. А что насчет других девушек?» «Пока не могу ничего сказать. Может, позже». «А если пройдет интерес к ней?» – засмеялся собеседник. «И это тоже», – улыбнулся под маской тот. И, убедившись, что путь чист, покинул кабинет распорядителя. Таисия Гарт. Утро настало неожиданно и застало меня не в самом хорошем расположении духа. В комнате уже вовсю хлопотала Сима, вторая из сестричек, так что понежиться в кровати возможности не было. «Что желаете надеть?» поинтересовалась Мия, заглядывая в мою гардеробную. «А с кем будет проходить завтрак?» спросила я, пытаясь как-то выбраться из огромной кровати. «В этот раз будут только невесты» обрадовали меня девушки. «Тогда давай что-нибудь такое, чтобы потом можно было пройтись по саду и даже посидеть в нём». Подумав, я решила провести немного времени за творчеством. А ещё у меня возникла одна идея, которую я очень хотела реализовать. «Сима!» – позвала я одной из служанок, так как вторая девушка ушла с головой в мир разнообразной одежды. «Скажи, пожалуйста». «А есть ли у вас во дворце что-то, напоминающее лаборатории?» «Да-да. Я хотела возобновить дело, к которому стремилась всю свою жизнь». «Вы имеете в виду то место, где обитают ученые практической направленности?» Удивленно посмотрела на меня она. «Если бы я знала, кто это». Ответила я ей, покачивая, сидя в сторону ванной, чтобы провести утренние процедуры. «Ой, простите». «Каждый раз забываю, что вы не из этого мира. Это те, кто изобретают артефакты, зелья, лекарства, да и вообще много чего еще. Простому человеку без магии тяжело все это понять, поэтому не стоит вам забивать свою прелестную головку такой ерундой. А вам, кстати, зачем туда?» Улыбнулась мне Сима в зеркале, заплетая мои непослушные волосы в объемные косы. «Понимаешь, как же это объяснить?» «Как можете, так и объясните. А мы попытаемся все правильно понять». Послышался за спиной голос Мии. Видимо, она уже закончила с моим будущим нарядом. У меня с детства была мечта создавать самые вкусные ароматы духов. А недавно эта мечта воплотилась в реальность. Я поступила на факультет, на котором обучают парфюмерному делу. Девушки восхищенно вздохнули в унисон. «И так как мне пока никак не вернуться назад, я бы хотела проводить свободное время с пользой для себя». Я озвучила свою мысль и повернулась посмотреть, в чем мне предстоит проходить сегодня. А ничего, так получилось. Воздушная юбка нежно-желтого цвета, а сверху пышная блузка и жилетка, подчеркивающая талию. Образ завершали косы и легкий макияж». «Еще никогда я не видела себя такой нежной, даже непривычно как-то». «Не переживайте, мы обязательно передадим вашу просьбу распорядителю. А пока давайте поторопимся на завтрак. Не будем давать другим невестам повод сплетничать о вас». Когда я вошла в столовую, все девушки уже были на своих местах. И стоило мне войти, у половины из них перекосило лица. «Ну а мне-то что от этого?» «Правильно, ничего. Поэтому я просто села на то же место, что и вчера, и принялась за еду». «Вы зря надеетесь, что вас выберут». Вдруг раздался голос одной из претенденток. Судя по всему, то была та самая брюнетка, которая так упорно вчера пыталась привлечь внимание принца. «Как же ее там звали?» «Лариса?» «Кариса?» «Точно. Графиня Кариса Сегунтин, собственной персоной». «Это еще почему?» Последовал тут же вопрос из середины стола. «Мерелин, ну что за глупый вопрос?» Закатила глаза девушка. «И как они у нее еще не вывалились от такого количества косметики?» «Во-первых, посмотрите на меня и на себя. Я явно выигрываю на фоне остальных». «Жаль, конечно, что не мозгами», – буркнула я, и рядом сидящие девушки улыбнулись. «Во-вторых, у меня есть преимущество». Так как я жительница этого королевства, и королева меня прекрасно знает, продолжила девушка восхваление себя прекрасной. Рада за неё снова не сдержалась я. Ну, а в-третьих, не выдержала девушка сидящая рядом со мной и прекрасно слышавшая отпускаемые мной комментарии. Что? — открыла Тарот от удивления. Ну, ты так уверенно начала перечислять все свои достоинства, неужели их так мало, Издевательски нежным голоском пропела моя соседка. Брюнетка, когда до нее наконец дошел смысл ее слов, покраснела и завопила на все помещение. «Да как ты смеешь?» вскочила она со своего места. «Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь?» «Просветишь?» Спокойно посмотрела на нее я. «Ну, действительно интересно». «Ах, вы так решили играть, да? Я все скажу королеве». Затряслась она и, не дожидаясь ответа, вылетела из столовой. А мы, вдоволь насмеявшись над этой глупой ситуацией, спокойно продолжили чудесный завтрак. «Лия», – представилась моя соседка и протянула мне руку. «Таисия, можно Тася?» – аккуратно притронулась к ее тонкой белоснежной ручке я. «Здорово ты ее», – улыбнулась она, обнажая свои белоснежные зубы. «Но не я, а ты». «Не надо мне чужой славы». «Хорошо, мы. Так будет правильнее сказать», – подмигнула мне Лия. «Но она ведь в чем-то права. Я, допустим, действительно не очень подхожу для данного мероприятия». «Это еще почему?» – удивленно посмотрели на меня глаза цвета свежей травы. «Ну, я указала на себя рукой. Что поделать? Я и правда не считала себя красавицей. Да и что скрывать?» Никогда и не стремилась ей быть. А на фоне всех этих девушек моя приятная внешность выглядела простовато, пусть и симпатично. «Не говори так!» – возмутилась Лия. «Меня всегда учили ценить в первую очередь душу человека, а не его тело. Ты же сама видела минуту назад, что красивая оболочка не всегда так же красива изнутри. Тут желания спорить действительно не было». Но и согласиться совсем я не могла. Ведь были все же парни из моего мира, которые зачастую смотрели не на душу, а на какие-то другие места. Поэтому, просто кивнув, показывая, что я приняла ее ответ к сведению, я решила побыстрее закончить с трапезой и отправиться, наконец, насыщаться творчеством. Кажется, вчера я как раз видела в саду уединенную беседку с прекрасным видом на дворец. Принц Эрл де Аллора. Конечно же, я не надеялся на то, что отец будет доволен моим отчетом хотя бы на этот раз. И суть даже не в том, что я опоздал, и не в том, что готовил свое выступление не один день. Он всегда найдет, в чем меня упрекнуть. Но я уже как-то смирился с тем, что не будь я старшим в семье, он с удовольствием отдал бы трон кому-то из моих братьев. Помню, как один раз... Когда мне было всего пятнадцать, я не выдержал и сказал ему, что могу и отказаться от престола. А он рассердился еще больше и принялся обучать меня с удвоенной силой. Никогда его не пойму. Этим утром мое настроение тоже было не ахти. Еще и голова начала гудеть после утренних речей матушки про невесты и все, что с ними связано. Поэтому вместо того, чтобы пойти в кабинет, заняться делами... Ноги повели меня в самый дальний уголок сада, куда никто никогда не заходил, зная, что это мое любимое место. Но каково же было мое удивление, когда, пройдя дальней дорогой, чтобы ни с кем не встретиться, я вышел к своей беседке и увидел следующую картину. Сидя на одной из скамеек и вполголоса полголоса напевая незнакомую мне песню, увлеченно что-то рисовала в своем небольшом блокноте «Она». Я аккуратно подошел ближе. «У вас очень красиво получается». Тихо, чтобы не спугнуть, проговорил я и приблизился еще на шаг. «И почему я не удивлен, что снова вижу ту самую девушку?» «Кажется, ее зовут Таисия». Маленькая, испуганная, мечтающая вернуться обратно и зацепившая меня этим своим желанием. «Не привык я как-то, что от меня пытаются уйти». А она все равно вздрогнула, да так, что мне захотелось подойти и погладить ее по голове. Настолько она была погружена в свое творчество, что ничего вокруг не замечала. А если бы кто-то другой сюда пришел, и не с добрыми намерениями, мало ли у нашей семьи доброжелателей. «Простите, я не ожидала, что здесь будет кто-то еще», – прошептала она, прижимая свое творение к груди. «Я тоже не ожидал», – вырвалось у меня. А она удивленно на меня посмотрела, поэтому пришлось пояснить. «Это моя любимая беседка. Поэтому здесь обычно никого не бывает, кроме слуг и садовника». Я не знала. Таисия вскочила со скамейки и опять собралась уходить, как в тот раз. Но я не позволил. Быстро сократив расстояние между нами, я сжал ее руку и втянул обратно в беседку. «Почему вы всегда убегаете?» Начал злиться я, что послужило толчком для магии. Погода сразу же изменилась. «Я не убегаю. Просто вы сказали, что это ваше место. Вот я и...» – залепетала она. «Допустим. А в прошлый раз?» Немигающим взглядом посмотрел на нее я. «А что в прошлый раз?» «Я хотел вас проводить до комнаты. А вы?» «Ну, я же пояснила еще тогда, что не поняла вас. Да и извинилась тоже». Начал лить сильный дождь. Я все же не смог сдержать свои силы. Удивительно, ведь этого не случалось уже давно. Зато Таисия теперь вряд ли уйдет отсюда. А значит, есть шанс узнать эту странную девушку получше. Может, даже повезет, и она расскажет, почему так стремится вернуться назад. Мне никогда не было так приятно и спокойно. Таисия оказалась прекрасной рассказчицей, И мне безумно понравилось, как загорелись ее глаза, когда она начала рассказывать про свой мир. Интересное место. Умел бы перемещаться по мирам, как мой дядя, непременно посетил бы. Но чего не дано, приходится мириться с тем, что есть. И хоть она ни слова не сказала о своей жизни там, я и без этого, смотря на нее, понимал, насколько сильно она хочет вернуться и как сам я все больше не хочу отпускать ее обратно. Таисия Гарт. Поначалу мне никак не удавалось сосредоточиться. То так, то эдак в голову лезли всякие мысли. И очень мне мешали. Настаило погрузиться в работу с головой, как все посторонние факторы ушли на задний план сознания, и я начала творить». Всегда любила не просто рисовать то, что вижу, а создавать иллюзию движений. И когда в моей голове выстроилось то, что я хочу получить в конце, рука сама начала двигаться как нужно. В этот момент мне всегда казалось, будто я смотрю на процесс со стороны. Удивительное чувство. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я погрузилась в творчество. Но я, видно, настолько увлеклась своей работой, что даже не заметила, что рядом уже какое-то время кто-то есть. «У вас красиво получается!» Словно через пелену услышала я знакомый голос. И хоть сразу поняла, кто это, все равно вздрогнула. Тело вернулось в реальность. А вместе с ним включились и рефлексы. Так как, совершенно не подумав о том, что краска еще не высохла, я инстинктивно прижала картину к груди. «А вдруг здесь нельзя рисовать?» Но судя по тому, как на меня смотрел принц, наша встреча была неожиданностью не только для меня. Точно. Я едва не стокнула себя по лбу. Горничная же говорила, что это его беседка. Как я могла об этом забыть? Надо уходить, пока мне не выписали какой-нибудь штраф. Я уж была и правда собралась уйти, но принц схватил меня за руку. Как жаль, что принцев нельзя бить. Так бы, рефлекторно... После тренировок друга я бы легко могла заехать ему куда-нибудь. Вы когда-нибудь видели, как злятся принцы? Я вот, например, да. Ой, как резко погода изменилась. Точно, надо уходить, не хочу заболеть. А раз отказы некоторые личности воспринимают в штыки, пойдем от обратного. Может, так он оставит меня в покое? Кажется, рано я обрадовалась». Принц решил припомнить нашу последнюю встречу. «Но ведь и мы умеем играть по-крупному». «Нет, ну правда, почему бы ему не переключить своё внимание на кого-то другого? Я домой хочу». «Отлично, ещё и ливень пошёл. Теперь придётся здесь сидеть и ждать, пока он не закончится». «И в какой компании?» Я аккуратно вынула руку из захвата. И не стесняясь, что юбка помнётся или испачкается, Уселась посреди беседки прямо на пол, чтобы капли не так сильно попадали на мое и так продрогшее тело. Принц пристроился рядом. И наступила долгожданная тишина. Слышно было только, как птицы перелетают с ветки на ветку, да капли дождя стучат по крыше нашего временного пристанища. «Расскажи про свой мир», – тихо прошептал он. И я удивленно повернулась в его сторону. «Что?» ну Каково это – жить в другом мире? Значительно ли там все отличается от нашего? Да, очень сильно. Он в ожидании посмотрел на меня. Ну, во-первых, у нас нет магии. Нет, не так. Она есть, но только в некоторых людях, которые в это верят. Остальные же предпочитают обычную жизнь. В нашем мире, скажем так, вашу магию заменили технологии. Они у нас на первом месте и без них не обходится ни одна человеческая жизнь. Это был первый раз, когда мы общались как нормальные люди. Он задавал вопросы. Я не без удовольствия отвечала ему. Мне было приятно вспомнить место, где я прожила свою пока еще не очень долгую жизнь. Но потом мое настроение снова начало портиться, и его странные взгляды в спокойствия тоже не прибавляли. И я стала ждать момента, когда не вовремя начавшийся дождь наконец перестанет барабанить по крыше беседки, и выйдет теплое солнышко. «Вы снова хотите сбежать?» «С чего вы это взяли?» «Вы уже который раз смотрите на небо». «Я просто немного устала и замерзла». «Не стоит, не снимайте». Увидев, как принц снимает с себя камзол, я испугалась. «Не хочу, чтобы вы замерзли». «Я не замерзну», — улыбнулся он. Но мне приятно, что вы беспокоитесь. это забота не о вас. Просто не хочу, чтобы ваши родители меня в чем-то обвинили. А с чего это они должны вас в чем-то обвинить? Ну, вы же наследный принц, важная персона. Много где должны присутствовать. А тут заболеете из-за какой-то простолюдинки. Ну, во-первых, вы не простолюдинка, а моя невеста. А во-вторых... «Мои родители никогда не стали бы обращать внимание на такой пустяк, как насморк. А это, поверьте, единственное, что мне светит. Ведь моя собственная магия никогда не позволит мне пострадать». «Ваша магия?» – медленно повернулась я в его сторону. «Можно с этого момента поподробнее?» «Я умею управлять погодой. Это одна из моих способностей. Есть и другие, но не буду раскрывать все карты сразу». Не понимая, что ему сейчас будет, проговорил он. И замер, как тушканчик, испуганно уставившись на меня. «О, да, дружочек, ты правильно все понял. Сейчас тетя Таисия будет тебе мстить». Дождь уже давно закончился. Светило яркое солнце, и птицы выводили свои мелодичные трели. А мы с принцем все бегали вокруг беседки. Принц от меня с криками, что он ни в чем не виноват а я за ним, выкрикивая все, что я о нем думаю. Затем я, наконец, выдохлась. А может, мне просто надоела эта беготня, и, не сказав больше ни слова, пошла в сторону дворца. Мне срочно нужны были ванна и кровать, а еще что-нибудь поесть, так как сил на все это безобразие ушло много. Принц пытался пойти за мной, но, наткнувшись на мой строгий взгляд, отстал. Больше меня в тот день никто не тревожил. После водных процедур и лёгкого обеда я завалилась в кровать, успокоилась, а затем и вовсе заснула. «Ну что, ты попала на отбор?» «Да, я уже во дворце». «И сколько их?» «Кроме меня ещё четырнадцать, но некоторые из них не опасны». «Все всегда опасны, особенно в таком деле. Не стоит их недооценивать». «Понимаю». Покорно наклонила голову девушка. «Что с королевой?» «Пока приглашения не было, но я ловила на себе ее взгляды. Так что, думаю, уже можно подбирать самое изысканное платье». «Молодец, так держать. Покажи, что ты самая лучшая кандидатура. И тогда все будет так, как мы хотели». «Конечно, все непременно».